Кто после чтения этих строк усомнится в том, что Нерон был поистине великим актёром? Скажем прямо, его актёрское мастерство было равно великим его бесчеловечности. Корабль на борту которого находилась Грепина, сопровождаемая двумя из своих приближённых, Креперием Галом и Ацеронией Полой, вышел в море. Стояла прекрасная звёздная ночь, море было безмятежно. Ни то ни другое не могло радовать организаторов убийства, поскольку в такую погоду найти какое-нибудь правдоподобное объяснение кораблекрушению было невозможно. Но решение было принято. Люди, они кто обязаны были действовать. По данному знаку отягощённая свинцом крыша каюты обрушилась. Креперий Гал, стоявший у Кармила, погиб на месте. Но Агриппина и Ацерония Пола уцелели. Организаторы покушения плохо изучили место будущего преступления. Стенки ложа, на котором возлежала Августа, а в ногах у нее сидела Ацерония, оказались замечательно прочными и уберегли обеих женщин от гибели, выдержав тяжесть свинцовой кровли. Более того, убийц подвела механика. Корабль вовсе не собирался разваливаться. Пришлось давать грибцам команду накренить корабль так, чтобы сбросить Агриппину с Ациронией в воду. Но их несогласованные действия, когда одни наклоняли галеру в одну сторону, другие в другую, привели к тому, что женщины невредимыми просто соскользнули в воду. Оказавшись за бортом, Жертвы кораблекрушения повели себя по-разному. Агрипина молча пыталась выплыть, а Церония кричала изо всех сил: "Salvata matrem principis, спасите мать принцепса". Убийцы, решив, что кричащая и есть та самая мать принцепса, забили её насмерть баграми и вёслами. Удар в плечо получила и молчавшая Агрипина. Но она казался недостаточно сильным и не помешал несчастной отплыть от места катастрофы на безопасное расстояние. Здесь ей посчастливилось встретить рыбацкую лодку, которая и доставила мать принца на её виллу. Проишедшее не могло оставить у агрепины никаких иллюзий по поводу намерений нерона на её счёт. Подстроенные корабли крушения в совершенно тихую погоду Убийство цароней Поллы, очевидно, принято из-за мать принца. Её собственная рана на плече, как и уж тут могли оставаться сомнения. Но что делать с спасшейся вопреки всем стараниям многочисленных убийц Августи? Можно, конечно, было объявить сыну, что его планы потерпели неудачу. Но Агрипина, возможно, подумала, что Нерон, крайне разодосадованный неудачей так старательно и, казалось бы, продуманного во всех мелочах подготовленного покушения, видя, что матерью он изобрачён как убийца, в отчаянии и ярости немедленно пойдёт на крайнюю меру прямое убийство. Скорее всего, она решила сделать вид, что не поняла истинных причин случившегося, ни в чём сына не винит, а значит, предоставляет ему возможность скрыть от окружающих самый факт покушения, представив всё действительно случайным кораблекрушением. Несчастная всё ещё надеялась, что предоставив Нерону возможность, что называется, сохранить лицо, она сумеет отвратить его от планов новых покушений. Вдруг родной сын всё же сумеет оценить великодушие матери, подарившей ему по его же собственным словам не только жизнь, но и власть Цезаря. Ultima spes последняя надежда. Огриппина немедленно отправляет к Нерону своего вольноотпущенника Луция Агерина с поручением передать Нерону, что хранимая милостью богов, она спаслась от неминуемой гибели. В то же время понимая, что встреча с Нероном сейчас была бы крайне неудобной, она велела Агерину передать принцепсу, что в настоящее время мать его нуждается только в отдыхе, а потому она просит его, сколь бы он ни был встревожен опасностью, пережитой матерью, отложить своё посещение. Ещё одна демонстрация великодушия. Но тронуть сердце Нерона невозможно. Узнав о спасении Агриппины, Нерон в ужасе. Ему очевидно, что мать поняла, кто виновник случившегося несчастья, и более всего он опасается ее немедленного мщения. Что, если она вооружит рабов, поднимет против цезаря претерианцев, обратится с воззванием к сенату и римскому народу против сына матери убийцы?» Ведь столь явно покусившийся на жизнь матери законно может считаться матери-убийцей, преступником из преступников. И как удержаться от мести после такого явно подстроенного с целью убийства кораблекрушения? Как заживить рану, чудом не оказавшуюся смертельной? Требует отмщения и кровь близких к августе людей. Креперия Галла и Ациронии Полы. Так мыслит насмерть перепуганный Нерон, не испытывающий ни малейшего раскаяния, но только в конец расстроенной очередной неудачей очередного покушения на ту, что дала ему жизни власть, и теперь трясущейся за собственную жизнь. Потеряв от страха способность принимать какие-либо самостоятельные решения, Нерон призывает к себе ближайших соратников — Бурра и Бурра и Сенеку. Пусть они что-нибудь придумают, пусть они спасают своего Цезаря. Были ли Бур и Сенека заранее оповещены о покушении на Грейпину, неизвестно. Но их поведение говорит о том, что новость и о самом покушении, и о его неудаче не стала для них особым сюрпризом. Поначалу они, правда, оба хранят молчание. Возможно, никто первым не решается произнести роковые слова. Ведь ожидаемую месть Агриппины можно остановить только прямым ее убийством, каковое скрыть от римлян будет практически невозможно.